а эзотерик же сверху вниз. Есть такие духовные высоты, при взгляде с которых даже трагедия перестает действовать трагически. И если совокупить в одно всю мировую скорбь, то кто отважится утверждать, что это зрелище необходимо склонит, побудит нас к состраданию и таким образом к удвоению скорби. То, что служит пищей или усладой высшему роду людей, должно быть почти ядом для слишком отличного от них и низшего рода. Добродетели заурядного человека были бы, пожалуй, у философа равносильны порокам и слабостям. И возможно, что человек высшего рода, вырождаясь и погибая, только благодаря этому становится обладателем таких качеств, которые заставляют низший мир, куда привело его падение, почитать его теперь как святого. Есть книги, имеющие обратную ценность для души и здоровья, смотря по тому, пользуется ли ими низкая душа, неизменная жизненная сила или высшая и мощная. В первом случае – Это опасные, разъедающие, разлагающие книги. Во втором — клич Герольда, призывающий самых доблестных к их доблести. Общепринятые книги — всегда зловонные книги. Запах маленьких людей пристает к ним. Там, где толпа ест и пьет, даже где она поклоняется, там необыкновенно воняет. Не нужно ходить в церкви, если хочешь дышать чистым воздухом. 31. Мы чтим и презираем в юные годы еще без того искусства оттенять наше чувства, которое составляет лучшее приобретение жизни. И нам по справедливости приходится потом жестоко платиться за то, что мы таким образом набрасывались на людей и на вещи, с безусловным утверждением и отрицанием. Всё устроено так, что самый худший из вкусов, вкус к безусловному подвергается жестокому одурачиванию и злоупотреблению, пока человек не научится вкладывать в свои чувства некоторую толику искусства. А еще лучше, пока он не рискнет произвести опыт с искусственным, как и делают настоящие артисты жизни. Гнев и благоволение — два элемента, подобающие юности, — кажется, не могут успокоиться до тех пор, пока не исказят людей и вещи до такой степени, что будут в состоянии излиться на них. Юность есть сама по себе уже нечто искажающее и вводящее в обман. Позже, когда юная душа измученная сплошным рядом разочарований, наконец становится недоверчивой к самой себе, все еще пылкая и дикая, даже в своем недоверии и угрызениях совести, как негодует она тогда на себя, как нетерпеливо она себя терзает как мстит она за свое долгое самоослепление, словно то была добровольная слепота. В этом переходном состоянии мы наказываем сами себя недоверием к своему чувству. Мы истязаем наше вдохновение сомнением, Мы даже чувствуем уже в чистой совести некую опасность, как бы самозаволакивание и утомление более тонкой честности. И прежде всего мы становимся противниками, принципиальными противниками юности. На проходит десяток лет... И мы понимаем, что и это была еще юность. 32. -е. В течение самого долгого периода истории человечества, называемого доисторическим, достоинство или негодность поступка выводились из его следствий. Поступок сам по себе так же мало принимали во внимание, как и его происхождение. Как еще и ныне в Китае заслуги или позор детей переходят на родителей, так и тогда обратно действующая сила успеха или неудачи руководила человеком в его одобрительном или неодобрительном суждении о данном поступке. Назовем этот период доморальным периодом человечества. Императив «познай самого себя» был тогда еще неизвестен. Наоборот, в последние 10 тысячелетий На некоторых больших пространствах земной поверхности люди шаг за шагом дошли до того, что предоставили решающий голос о ценности поступка уже не его следствием, а его происхождению. Великое событие в целом, достойное внимания утонченность, взгляда и масштаба бессознательное следствие господства аристократических достоинств и веры в происхождение признак периода который в более тесном смысле слова можно назвать моральным первая попытка самопознание сделано вместо следствий происхождения. Какой переворот перспективы. И, наверное, переворот, достигнутый только после долгой борьбы и колебаний. Конечно, новое роковое суеверие, характерная узость толкования достигла именно благодаря этому господства. Происхождение поступка истолковывалось в самом определенном смысле, как происхождение из намерения. Люди пришли к единению в вере, будто ценность поступка заключается в ценности его намерения. Видеть в намерении все, что обусловливает поступок, всю его предшествующую историю — это предрассудок, на котором основывались почти до последнего времени на земле всякая моральная похвала, порицание, моральный суд, даже философствование. Но не пришли ли мы нынче к необходимости решиться еще раз на переворот и радикальную перестановку всех ценностей благодаря новому самоосмыслению и самоуглублению человека? Не стоим ли мы на рубеже того периода, который негативно следовало бы определить прежде всего как эмоции? Вне моральной